Мысль, что она должна поддержать это кроткое и беспомощное создание, ещё усилила прирождённую храбрость честной ирландки. Она провела около пяти часов возле Эмилии, то уговаривая её, то развлекая оживлённым разговором, но чаще храня молчание и мысленно высылая к небу горячие мольбы. «Я всё время держала её за руку», — говорила потом мужественная леди, «пока не села солнце и не прекратила спальба». Полина Лабон стояла на коленях в ближайшей церкви, молясь за своего кавалера.